Сильмин Вилли их окликнула стража. «Кто такие? Куда держите путь?» Рогволд ответил, мол, из пригорья «Из пригорья Как там дела? Не слышали? Говорят, капитан своих повел куда-то». «Повел», — ответил гном. «Только чем дело кончится, мы не знаем. Мы уехали в тот самый вечер, когда они выступили». «А, проезжайте!» Последовал разочарованный ответ. Они миновали деревню и стали мало-помалу приближаться ко второй гряде. Фолк уж начал клевать носом. Гном вслух предвкушал сытный ужин и доброе пиво, когда позади них из тумана донесся перестук копыт. Всадник мчался галопом и вскоре они увидели вынырнувшую из мглы фигуру, как Волт постранился, давая дорогу. Псадник стремительно нагонял их. Он шел запасным конем в поводу. За плечами вился знакомый бело-голубой плащ. Это был дружинник. А вдруг из пригорье вслух подумал ловчий. Гонец, это точно. Но как летит, как летит, не иначе что-то спешное. Конник поравнялся с ними. И Рогволк крикнул ему, откуда, друг? Наездник сперва не ответил, но, взглянув в лицо Рогволду, резко осадил коня. «Рогволд! Старина! Откуда ты здесь?» Он направил горячившегося жребца к остановившимся друзьям. Воин был немолод. Его длинное скуластое лицо было изуродовано несколькими белыми шрамами. «Привет, Франмар! Давненько не виделись. С чем летишь в город?» «Дурные вести, старина!» ответь вы принесли сведения об вышедшем из могильников отряде. — Мы, — кивнул Рогволд, — фолко похолодел, чуя недоброе. — Мы настигли их на следующий день. В сорока милях за пущей, — Франмар говорил тихо и быстро, глотая окончание слов — Капитан Эрстер рассчитал все правильно, но в пуще они соединились еще с одним отрядом, и их оказалось почти пять сотен против наших двух. Наш клин пробил был их строй, но они тут же рассыпались, среди них было очень много арбалетчиков. Они отступали и не жалели стрел. Мы отвечали, как могли, но дело могло бы кончиться худо, не атакуя этих бродяг стрела, обошедших четыре десятка Нарина. Они смешались на короткое время. Нам вновь удалось рассечь их, но они снова вывернулись. Мы гнали их еще долго, но навязать им правильный бой нам так и не удалось. Во время преследования несколько молодых и горячих вырвались вперед, и их похватали арканами. Франмар перевел дух и обтер ладонью потное лицо. Среди них был младший брат капитана Хальфданн. Мы нашли их через несколько часов. Они приняли мученическую смерть, и у каждого была вырезана нижняя челюсть. Все трое слушателей невольно вздрогнули. — Я везу сообщение об этом в город, — продолжал Фанмар. — Мы потеряли двадцать семь человек, а они сорок три. Кого там только не было. И люди из Ангмара, судя по подковам и сбруям. Орки, похожи северные, и какие-то мне незнакомые. Маленькие, низкорослые народец, вот, вроде гномов, но другие. Руки у них, что твоя лодыжка. Так что они ушли, рассеялись и ушли. Ищи теперь ветра в поле. Он горько усмехнулся. Ну, прощайте, прощай, старина. Будешь в городе, заходи. Мой дом, ты знаешь, скоро нас сменят. Так что я буду дома. Непременно, старина Франмарф. — заверил гонца Рогболт. — Легкой тебе дороги. А -а -а — Неопределенно махнул рукой тот и дал шпорой тоню. Запасная лошадь, норовистый выгнув шею, припустила за ним, стараясь не поранить рот из-за короткого повода. Друзья некоторое время молча смотрели им вслед. Фигура Франмара быстро уменьшалась, растворяясь в белесой мгле. Вскоре замер стук копыт. На тракте вновь воцарилась тишина. «Да, дела!» — протянул Торин. «Надо ж так! Нижнюю челюсть! Вот то-то и оно, что нижнюю челюсть!» Мрачно произнес Рогволд. «Откуда такой обычай?» «Ну ладно. Харадримы сдирают кожу с трупов наиболее мужественных врагов, набивают ее соломой и выставляют на всеобщее обозрение, но чтобы так...»